Глава 24. Дьявольский поступок. «Сделайте меня знаменитым, чтобы однажды я оказался в комнате ужасов в музее Мадам Тюссо. Я хочу войти в историю как великий убийца». Эту записку написал человек на скамье подсудимых, который наслаждался оказанным ему вниманием как актер на премьере потрясающе успешной пьесы. Зал суда был переполнен. Тетя Грэма Уин, его сестра Уинифред и двоюродная сестра Сандра присутствовали лишь эпизодически из-за работы и ухода за детьми, а Уин еще и ухаживала за мужем Джеком, который снова заболел. Фред Янг не появился. Зато были представители всех национальных газет и других средств массовой информации, в том числе адрес от этой записки и последующих. Репортер Энтони Холден работал на заседаниях, чтобы написать о судебном процессе для местной газеты. На протяжении всего процесса Грэм беззастенчиво флиртовал со средствами массовой информации и, вероятно, выступал бы на пресс-конференции после каждого заседания, будь у него такая возможность. Хотя он переживал из-за суда во время предварительного заключения, на слушании все переживания покинули его, и он очень уверенно выступал перед аудиторией. «Он вел себя очень высокомерно и отстраненно», — вспоминал Холден, «как один из диктаторов, что не признают суд». Даже присутствие строгого судьи мистера Эдварда Эвелия, бывшего офицера британской армии, который все еще надевал черную фуражку на каждый судебный процесс по делу об убийстве, не помешало Грэму наслаждаться процессом. Он очень гордился тем, что стал первым человеком в Великобритании, который использовал талии для отравления, вспоминал адвокат Грэма Питер Гудман. Зал номер один Королевского суда Сент-Олбанса, безусловно, еще не видывал такого дела. Его рассмотрение началось с ошибки. Секретарь зачитал неправильный текст присяги. Поглядывая из-за больших очков в черной оправе, судья Эвели явно выглядел раздосадованным. Полагаю, нам стоит начать заново, проворчал он. Затем была прочитана правильная клятва. Незадолго до 11 утра королевский адвокат Джон Леонард, маленький аккуратно общительный человек с жесткими волосами, поднялся, чтобы изложить суть дела для обвинения. Грэм просиял, когда Леонард назвал его молодым человеком с обширными знаниями в области ядов и глубоким интересом к их действию. «Мальчиком он изучал яды в общественной библиотеке, читая книги о массовых убийствах», — сказал адвокат. Судья запретил ссылаться на подростковые преступления Грэма, однако Леонард изо всех сил старался представить обвиняемого как почти пожизненного энтузиаста яда и его преступных практиков, особенно Вильяма Палмера, биографией которого он был одержим. Он описал, что в разговоре с детективами Грэм упомянул, что в юности был неудачником и одиночкой, нюхал бутылки с эфиром или лак для ногтей и чувствовал себя совсем не так, как его сверстники. Судя по показаниям, он сказал, «Я стал одержим жуткими вещами, токсикология всегда очаровывала меня». Затем Леонард обратился к дневнику Грэма, леденящему душу документу, который был почти нечеловечески бессердечным, В нем не было ничего выдуманного, хотя обвиняемый пытался убедить всех в обратном. Дневник был историей отравителя, обладавшего властью выбирать судьбу других людей. Он отмечал их симптомы, пытался навещать жертв в больнице, делал различные рисунки, демонстрирующие ухудшение, указывал на ошибки врачей. Записи в дневнике подтверждали позицию обвинения в том, что Грэм играл в бога или представлял себя в роли нацистского коменданта на входе в концентрационный лагерь решая, кому жить, а кому умереть. Грэм настаивал на том, что в его безумии был смысл. Детективам он говорил, «Вы думаете, что я монстр, массовый убийца, который травит людей ради веселья? Это не так. Наверное, я перестал видеть в них людей. Для меня они стали подопытными кроликами». Затем Леонард в течение 20 минут практически полностью зачитывал дневник Грэма. Он объяснил использование инициалов для обозначения людей, таких как Боб Эгл, о котором автор писал. «Даже жаль обрекать такого приятного человека на такой ужасный конец. Но я принял решение, и поэтому он обречен на преждевременную кончину». Леонард привел присяжным еще один пример. «Ф. Фред Бигс Крайне живуч. Если он переживет третью неделю, он будет жить. Это нежелательно. Я очень раздражен». Он живет слишком долго для моего душевного спокойствия. Эф серьезно болен, сейчас он без сознания, парализован и слепнет. Вполне вероятно, что он умрет через пару дней. Он несомненно очень слаб. Даже если слепота обратится вспять, органическое заболевание мозга превратит его в овощ. Будет лучше, если он умрет. Смерть станет для него облегчением, уберет одну жертву с переполненного поля битвы. Прокурор дал присяжным осознать очевидную бесчеловечность этой записи, а потом описал, как Фред Бикс лечился в трех больницах от хронических нервных расстройств и умер от бронхиальной пневмонии после перевода на аппарат искусственного дыхания. Леонард сообщил суду, что в дневнике прописан жуткий план по введению яда Дэвиду Тилсону, когда того уже госпитализировали. Намерение Грэма состояло в том, чтобы предложить ему миниатюрную бутылочку с отравленным бренди, чтобы смерть Тилсона наступила в течение недели. Его дьявольский план был сорван строгой политикой посещения больницы. Другая запись раскрывала, что убийца понимал. Раскрытие его преступлений неизбежно. Леонард также сослался на рисунки, найденные в комнате Грэма. На них был изображен мужчина с волосами, которые потом редеют, Затем наступает облысение, а на следующем эскизе изображена могила. Там был рисунок бутылки с поднимающимся из нее джином и черепом со скрещенными костями. Наконец он упомянул о плане отравления талием, который Грэм передал Леону Карлтону в тюрьме Брикстон почти так же, как ваша жена делится кулинарным рецептом с подругой. Леонард с легкостью изложил суть дела со стороны обвинения, но только на следующий день эмоциональная одержимость Грэма ядами по-настоящему потрясла суд. Миссис Дороти Эгл, заняв место свидетеля, постоянно комкала носовой платок, рассказывая о страданиях своего покойного мужа. Она рассказала суду, что до смертельной болезни Боб был здоровым, счастливым человеком. Они провели прекрасный отпуск, по возвращении домой он был в отличной форме, а потом пошел на работу и на следующий день сказал, что у него онемели кончики пальцев. Он отказался от чая и лег на диван. Миссис Эгл начала всхлипывать. Судья Эвелий, поняв, что свидетелю нужно время, чтобы прийти в себя, прервал слушание на несколько минут. Когда суд вновь собрался, миссис Эгл смогла описать последний день, проведенный с мужем, когда они отправились на конюшню, где содержалась любимая лошадь их дочери. «Он не мог ходить, настолько ему было плохо. Он пытался идти рядом со мной, но мне пришлось вернуть его обратно. Он шатался, как пьяный. Я отвела его домой и сразу уложила в постель». Он сказал, что не чувствует галстук и не может нащупать пуговицы, поэтому я помогла ему раздеться. В ту ночь он стонал от боли в спине. Доктор приходил дважды утром на следующий день, а позже я поехала с ним на машине скорой помощи в больницу. Спустя восемь дней невообразимых страданий ее муж умер от паралича, который поразил конечности и повлиял на дыхательную систему. Затем в суде выступил управляющий директор Хедлинца Джеффри Фостер. Он рассказал, что присутствовал на кремации Боба Эгла вместе с его убийцей. Он вспомнил, как молодой кладовщик заметил, как досадно, что Боб прошел через ужасы Дюнкерка и стал жертвой какого-то странного вируса. Потом Грэм спросил его о причине смерти. «В то утро я как раз получил копию свидетельства о смерти. Грэму я сказал, что это полиневрит», — говорил Фостер. Он отметил, что полиневрит — общий термин — и в свидетельстве должно быть какое-то дополнительное указание на тип заболевания. Фостер отметил, что потом Грэм упомянул о каком-то синдроме. Когда он сказал это, я вспомнил, что те же слова написаны в свидетельстве о смерти. Затем Грэм объяснил ему, как полиневрит обычно вызывает бронхиальную пневмонию. «Я вспомнил, что и это было указано в свидетельстве о смерти», — подтвердил Фостер. «Меня очень-очень поразила очевидная глубина медицинских знаний Грэма». Патологоанатом доктор Джон Пью затем дал показания о вскрытии останков Боба Эгла, которое он провел. «Мои выводы о причине смерти соответствуют отравлению талием, отравлению тяжелыми металлами». Затем на свидетельское место вышел самый ранний из известных выживших после отравления Грэма в Бродмуре. «Раньше я ходил выпивать с Янгом», — рассказал присяжным Тревор Спаркс. «В марте прошлого года я впервые почувствовал себя плохо на футбольном поле». У меня болела паховая область и слабели мышцы бедер и ног. Мне пришлось покинуть поле, и я больше не играл. Сейчас мне лучше, но в паховой области боль сохраняется. В среду, 21 июня, выступила одна из последних выживших жертв Грэма, Джет Рабат, у которого все еще сохранялись признаки истощения и сильно поредели волосы. Ему и в голову не могло прийти, что человек, которого он считал другом, может попытаться убить его». Но средства, с помощью которых обвиняемый так легко смог применить яд, вскоре стали очевидными. Бат сказал суду, что Грэм приготовил ему кофе с горьким привкусом. «Я сделал только один глоток и снова поставил ее на стол. Янг спросил, в чем дело? Думаешь, я хочу тебя отравить?» 20 минут спустя у меня возникло странное чувство в груди, пришлось выбежать в туалет, где меня вырвало. Затем мучительная боль возникла у него в ногах, животе и груди. В течение шести дней Бат не мог стоять. Две недели спустя его госпитализировали, у него начали горстями выпадать волосы. К этому времени у меня начались галлюцинации, я хотел покончить с собой, такого я никогда не испытывал. Затем Бат сказал присяжным, что Грэм говорил о том, как легко отравить людей и сделать так, чтобы смерть выглядела естественной. Он никогда не называл яд, но описал его, без вкуса и без запаха. И даже врачи скажут, что смерть наступила естественным путем. Дэвид Тилсон подтвердил, что ему тоже стало плохо после того, как он сделал несколько глотков про гор который ему предложил Грэм. На следующий день у него онемели ноги, а затем пришла боль. «Я не мог глубоко дышать из-за боли». Он рассказал, что в городской больнице Сент-Олбанса сразу же почувствовал себя лучше и через пять дней ему разрешили вернуться домой. Я чувствовал, что у меня хватит сил вернуться к работе. Но болезнь вернулась. Ближе к концу ноября у Бата начали выпадать пригоршнями волосы. Его снова положили в больницу. Затем Леонард предъявил фотографии, на которых обычно с густыми волосами свидетель был практически полностью лысым. «Мне жаль напоминать вам об этом», — сказал Леонард. «Но на этих фотографиях вы выглядите абсолютно по-другому». Телсон признался. «Какое-то время мне приходилось носить парик, но потом волосы отросли». Он добавил, что выздоровел без специального лечения во время своей второй госпитализации, но потерял в весе 21 фунт. Доктор Эдвард Коуэн, врач-консультант городской больницы Сент-Олбанс, подтвердил, что Тилсон поступил к ним, выглядя как ощипанный на три четверти цыпленок. «Это было необычно и заставило нас задуматься о тяжелых металлах и возможном отравлении талием», — отметил Коуэн. Диана Смарт подтвердила, что страдала от приступов тошноты, запаха тела и судорог после употребления кофе на рабочем месте. «Я с трудом ходила из-за слабости в ногах. Три недели я болела. Каждый день после перерыва на кофе меня тошнило. Обычно за выходные вне стен компании она выздоравливала, но потом, когда Грэм угощал ее кофе, симптомы возвращались с удвоенной силой. Она сказала присяжным, «Когда это происходило, Янг всегда очень переживал». Однажды он подошел со стулом, заставил меня сесть в открытой двери и принес стакан воды. Она вспомнила разговор с Грэмом о Фредди Биксе вскоре после его похорон. Он сказал мне: Бедный старина Фред, интересно, что пошло не так, он мне очень нравился. Она добавила, что и сама интересовалась медициной, хотя это не шло ни в какое сравнение со знаниями Грэма, которые он регулярно демонстрировал, используя специальные термины. Он был очень странным, необычным. И постоянно говорил медицинскими терминами, делилась она. «Раньше мы много болтали, но я никогда его не понимала». Затем она отметила с явным замешательством. «Я никогда не делала ничего, из-за чего Янг мог бы так со мной поступить. Я всегда считала, что мы неплохо ладим». Менеджер по импорту и экспорту Хедленса Питер Бак сообщил суду, что тоже заболел после того, как выпил чай во время работы на складе с Грэмом в октябре прошлого года. Пятнадцать минут спустя Бак почувствовал тошноту. «У меня разболелась голова, и мне пришлось сесть. Меня все еще тошнило, когда я вернулся домой той ночью. Я был абсолютно уверен, что это связано с чаем, которым меня угостил Грэм. Я был уверен, потому что в то утро я не завтракал, и рвота состояла только из чая». Бак также сообщил, как однажды застал Грэма, когда тот прогуливал работу, чтобы почитать книгу, посвященную озабоченности человечества смертью. Он добавил, что Грэм часто спрашивал о Биксе и Тилсоне, отмечая, что последний, насколько ему известно, лысеет. «В то время мы не знали, что это было общеизвестно», — подчеркнул Бак. Доктор Артур Андерсон вспомнил собрание персонала в Хедлинсе, где Грэм продемонстрировал чрезвычайно обширные знания как медицинских терминов, так и причин болезни, в частности, отравления. Андерсон признался — Честно говоря, его вопросы продемонстрировали, как много он знал об отравлениях, а я, как врач общей практики, знал об этом не так уж много. Я был ошеломлен его знаниями, которые были намного глубже тех, какие можно ожидать от обычного человека, работающего на складе». Старший детектив-инспектор Джон Кирк Патрик, давая показания, вспомнил замечание Грэма. «Это по-настоящему ужасная история. Вы испытаете отвращение и изумление». Затем выступил старший офицер Рональд Харви в хорошо отглаженном сером костюме, как писали в Daily Mail. Он уверенно занял свидетельское место и представил итоги полицейской работы. Огромную коричневую деревянную доску, на которой висели бутылки и пузырьки с ядом, изъятые из квартиры Грэма. Харви описал, как Грэм сказал ему, что смертельная доза талия, найденная в его куртке, была его выходной дозой, но у него не было возможности ее использовать. Офицер вспомнил, как спросил обвиняемого, использовал ли он тартрат натрия сурьмы, смешанный с солью сурьмы, на какой-либо из своих жертв. Грэм ответил «Да, на Дисмарт». Обвиняемый признал, что некоторое количество тартрата натрия сурьмы, найденного в его комнате, также содержало тартрат калия сурьмы. Когда Харви спросил, кому он давал вещество, Грэм кивнул «Питеру Баку», «Дисмарт», «Рону Хьюиту и «Тревору Спарксу». Когда Харви спросил, на ком он использовал талии, обвиняемый ответил «Ну, вам это должно быть известно». Он вспомнил, как Грэм пересказал стих из баллады Рейдингской тюрьмы и, как предположительно, испытал некоторое раскаяние. Грэм прервал его «Нет, мистер Харви, это было бы лицемерием, в моей душе царит пустота». Вторая женщина, вдавевшая за время работы ее мужа в Хедлинсе, дала показания. Фред Бикс также вел активную жизнь, занимался садоводством и бальными танцами вплоть до своей болезни в конце октября прошлого года. Энни Бикс рассказала, как Фред ненадолго пришел в себя, а затем почувствовал себя плохо после того, как Грэм предложил ему чашку чая во время двухнедельной инвентаризации. Ее муж посетил врача, тот прописал ему лекарство, но оно не помогло. Ему было очень трудно ходить, и он жаловался на боли в груди, По ночам у него так болели ноги, что он не мог выносить даже прикосновения к простыням. Врач Фреда Бикса отправил его в местную больницу, но через несколько дней его перевели в Уиттингтон, где поместили в отделение интенсивной терапии. Потом Грэм позвонил Энни Бикс. Она вспоминала. «Он сказал мне, о, я только сегодня узнал, что ваш муж в больнице. Могу я навестить его?» Я отказала, так как считала, что муж захочет увидеть только семью». Фред Бикс умер 17 ноября, после чего врачи выдвинули теорию об отравлении токсинами. Доктор Хью Джонсон, судебный патологоанатом и старший преподаватель судебной медицины в больнице Святого Томаса в Лондоне, был главным свидетелем обвинения. Он выступил 23 июня. Джонсон рассказал суду, как роман Агаты Кристи «Вилла Белый конь» навел его на мысль, что Фред Бикс умер от отравления талием. «Я был первым, кто предположил отравление талием», настаивал доктор Джонсон. «Я также читал детектив, и кое-что почерпнуло воздействие вещества на людей из этой книги». Он вспомнил, как ему позвонили после смерти Бикса и рассказали его историю болезни вместе с историей болезни Бата и Тилсона. «Я случайно заинтересовался случаями отравления, и необычная природа этого яда засела у меня в голове». Насколько Джонсон знал, В Англии не было случаев отравления талием. На просьбу дать определение веществу, доктор ответил, что это полуметаллический элемент, который используют при изготовлении оптического стекла. Его также можно использовать для травли крыс и даже в качестве лекарства при лечении заболеваний кожи головы. Он добавил, однако эту практику прекратили, поскольку несколько детей умерло в результате такого лечения. Доктор Джонсон отметил, что смертельная доза талия составляет от 3 четвертых до 1 грамма, что эквивалентно 12-15 гранам. Он сказал, что и сам подумывал принять немного яда в качестве эксперимента, но решил этого не делать. Сурьма тоже полуметаллический элемент, большая доза вещества могла привести к смерти от шока и обезвоживания. На этом в 15.30 выступление обвинения в пятницу закончилось, Не было накаленного или противоречивого перекрестного допроса ни одного из свидетелей, скорее прямое подтверждение фактов. На протяжении всего процесса Грэм внимательно наблюдал и слушал своих бывших коллег, детективов и врачей, дающих показания против него, но оставался бесстрастным. «Человек в черном слушает», — гласил один из газетных заголовков. Газета Daily Mail писала. Казалось, что человек в черном доминировал в происходящем в своей задумчивой напряженной манере, хотя и не принимал в процессе активного участия. Кончики пальцев вместе. Коричневые замшевые туфли выглядывают из-под перил. Острое бледное лицо выставлено вперед, чтобы не пропустить ни слова из того, что свидетели говорят о том, как он якобы смешивал ядовитые зелья для своих ничего не подозревающих друзей и коллег. Он слушал, как свидетель из полиции рассказывал о его глубоких знаниях о ядах и их воздействии на организм человека и резко тряс своей темной головой, если, как это случалось пару раз за заседание, свидетель спотыкался о незнакомые фармацевтические термины. Защита должна была приступить к даче показаний на следующей неделе, а присяжные должны были удалиться, чтобы рассмотреть свой вердикт в четверг. В понедельник была очередь Грэма выступать в суде.